16. Она не делает проблемы из связи и мужа на стороне, причём сознательно. В благодарность он старается не заводить романов с женщинами их круга. Это их способ поладить друг с другом. И до сих пор они справлялись.